Глава 20 Когда мы подъезжаем к высокой кованой ограде поместья Хатуровых, я испытываю что-то вроде ностальгии. И, если честно, осознаю, что могу провести несколько дней, вообще ничего не делаю. Иногда это необходимо. Вот просто дать передышку и телу, и мозгу особенно если посвятить ночью влюбленную в меня горничной Танечке. Собственно, единственному человеку, которому от меня ничего не нужно, кроме меня самого, что необычно и приятно. Ну, надеюсь, хотя бы ночью удастся проводить именно так, как хочется. А вот ежедневные занятия в тренажерке отменять не стоит. Зал у Хатурова отличный, а моему телу еще далеко до нужных параметров. Правда, Танечка так не думает. Она встречает меня первой, сбегая с парадного входа в особняк и ахает вместо приветствия. «Как вы возмужали, князь!» Усмешку Матвея я чувствую даже спиной. А Танечку бесцеремонно приобнимает и целую в щёчку. Ничего больше она сказать не успевает, потому что в распахнутых дверях появляется граф Хатуров и спокойно кивает. «С прибытием, курсант! Здравствуй, Соболев!» Спиной, кстати, я не только Матвея чувствую, еще и взгляд откуда-то сверху. С дерева, вероятно. Кто-то из сыновей графа, про которых я, кстати, и думать забыл, Катуров пропускает нас в пол, и вот там меня ждет настоящий сюрприз. С лестницы на второй этаж несется женщина, которую я узнаю не сразу. Точнее, настолько не ожидал здесь увидеть, что понимаю, кто это, лишь когда она долетает до меня и резко тормозит хотя явно собиралась кинуться на шею. Даже отступает. Баронесса Полина Даниловна Каменская. То есть Суворова, конечно, по новому мужу. Это раньше она была Каменской, причем княгиней. Мать Никиты. Собственно, уже моя. «Здравствуй, мама», — сдержанно говорю я. «А ведь я собирался завтра к ней ехать. Ну что ж, одним делом меньше. Здесь и поговорим». «Никита!» «Здравствуй!» Пару секунд я пытаюсь разобраться в эмоциях, которые вызывает у меня эта женщина. Что сделал бы сам Никита? Он скучал по матери, это да, и любил ее. Но не мог простить, что она вышла замуж почти сразу после смерти его отца. Перестал с ней разговаривать и без сопротивления уехал к Хатурову. Мальчишку можно понять, но понять можно и Полину Каменскую, оставшуюся одну с несовершеннолетним сыном и кучей долгов, наделанных мужем. Кстати, с долгами Станислава Каменского надо бы разобраться. Глава тайной канцелярии сказал мне, что мой отец едва не разорился, добывая информацию о пропавших молодых аристократах, большинство которых были из захуделых или обедневших родов. Теперь понятно, что поиски привели князя Каменского к братству свободных. И узнал он нечто такое, за что его убили. Причем показательно и жестоко. Сожгли родовое поместье вместе с хозяином. Только вот поместье-то на самом деле цело, хотя знаю об этом только я. Хотя, возможно, знает и жена князя, моя мать. Но прямо сейчас это не главное. Рад тебя видеть, мама. Я соскучился. Решительно делаю шаг вперед и обнимаю ее. В памяти мигом начинают скакать обрывки детских воспоминаний Никиты, слиняв сентиментальных, но такие у всех одинаковые. Даже у самых сильных и черствых мужиков мать есть мать. «Никита!» — Полина Даниловна сжимает меня в ответ, едва ли не тискает. Явно не ожидала от сына такого внезапного прощения, но принимает его сразу, даже берет в ладони мое лицо, разглядывает, говорит со слезами. «Как же ты вырос! Сынок, я так по тебе скучала! Родной мой!» Меня опять душат в объятиях и заливают слезами. Сплошные, в общем, розовые единороги. Не те, на которых ездит богиня любви из моего мира, а местные, несуществующие, символ всяческой милоты. Но оттолкнуть счастливо рыдающую мать я не могу. Глажу ее по голове. Никита давно гораздо выше ростом. Неловко бормочу уподобающие слова и опять чувствую чей-то взгляд. Поднимаю глаза. На лестнице посередине пролета стоит Мария Александровна Хатурова, жена моего опекуна, и она широко улыбается, что ни разу не свойственно ледяной стерве графине Хатуровой. Мария Александровна быстрым шагом спускается, подходит вплотную и буквально оттаскивает от меня мать. Полина, ну прекрати. Ну что ты в самом деле? Дай ему хотя бы переодеться с дороги. Здравствуй, Никита. Ты очень вовремя. Мы как раз собираемся завтракать. Полина, да же. Успеешь наобниматься. Он тут шесть дней проведет. Так вырос, говорит ей моя мать, неохотно выпуская меня. Ой, Матвей, здравствуй. Никита так вырос. Маша, вырос, вырос, кивает графиня, уводя ее. Любопытно. «Они что, подруги?» Когда женщины скрываются на втором этаже, граф Хатуров невозмутимо сообщает. «Пожалуй, Полина Даниловна права. Ты наконец-то дорос до понимания того, что мать у тебя одна». И переглядывается с Матвеем. Отвечаю. «Я дорос до этого еще тогда, когда попросил вас предупредить Полину Даниловну о том, что ей грозит опасность». «А сделал я это еще в башне императорского училища» потому что не мог допустить, чтобы мать Никиты пострадала из-за колдуна. При первой нашей встрече он угрожал взять ее в заложницы, если я не соглашусь делиться с ним эфиром своего родового источника. Но теперь ему нужен не только источник. Однако после этого случилось очень много событий. И про баронессу Каменскую, то есть Суворову, я просто забыл. А вот Хатуров явно не забыл. Молодец. «Благодарю вас, Александр Васильевич». «Это был мой долг», — отрезает он. «Жду тебя на завтраке через полчаса». Поднявшись в свою комнату вместе с Матвеем, я начинаю переодеваться и в процессе спрашиваю. «Матвей, а что, которого мой отец тоже спас жизнь?» «Представь себе, да», — отвечает он, подавая мне свежую футболку. «А Станислав Каменский был крут». «И князя Львова тоже» со смешкой добавляет Матвей. Выныриваю из-за ворота футболки и смотрю на него в упор. «Шутишь?» «Такими вещами не шутят, Никита. Потому я им и доверяю». «Ну, руны мага-защитника Каменских у них обоих нет», пожимаю я плечами, «но информация интересная». «Вы что, все служили вместе?» «Почти двадцать лет назад», отвечает Матвей. «Что ж...» К тому, кто спас жизнь тебе или твоему отцу, действительно можно поворачиваться спиной, ничего не опасаясь, казалось бы. Но люди меняются, иногда очень сильно. Уже к обеду мне становится скучновато. Даже пару часов в тренажерном зале от скуки не спасают, хотя сразу за мной в зал приходит самый младший Хатуров, Ярик. Показываю ему кое-какие упражнения, после чего пацан буквально ходит за мной по пятам, Отношения с сыновьями опекуна у Никиты не сложились. Он и сам был не сахар. А наследник, возненавидел приемуша с первого дня. Ну и братья за ним. Так и шло. Хатуровские дети Никиту тихо лупили. Он в ответку гадил им мелкими иллюзиями, типа дохлого воробья в тарелке супа или здоровенной паучьей лапы перед мордой. А Хатуров это дело пустил на самотек. Как теперь понимаю, ждал, пока Никита поставит его пацанов на место по-мужски, а не детскими пакостями. Горничная Танечка, с которой я переспал на вторую ночь после своего явления этому миру, тоже постоянно попадается мне на глаза. Но с ней проще. Договариваюсь, что придет ко мне в комнату в полночь. Наконец, тень в виде Ярослава Хатурова мне надоедает. Сворачиваю в поворот коридора и тут же шагаю назад. Пацан влетает носом мне в грудь. Ну, чего тебе надо? Да я... Да вдруг то рассказывать про училище кому-нибудь начнешь? Я бы послушал. Как там? Интересно, да? У вас тренировки, там же виртуальные бои. А оплетение мучат? Ну, крутым, чтобы монстров мочить, а? Вот сразу бы подошел да спросил, Беку и я. Ладно, вечером расскажу. А можно и Петьке? С надеждой спрашивает он. А то он тебе боится. Детька — это средний братец. Ладно, а ты вечером обрывая его. Пошли обедать. На обеде вижу в столовой своего отчима, барона Суворова. Этого человека Никита по понятной причине ненавидел. А зря. Денис Сергеевич Суворов честно пытался расплатиться с долгами вдовы Каменской. Но практически все имущество погибшего князя оказалось либо проданным, либо заложенным. Причем там все очень интересно сложилось, как я успел выяснить у Матвея. Перед смертью Станислав Каменский влез в самый крупный долг, и его кредитором оказался князь Назаров. После пожара в поместье, где мой отец и погиб, Назаров, понятно, благородство не проявил, и к нему перешла большая часть собственности Каменских. Но были и другие долги, покрыть которые у барона Суворова банально не хватило денег. Точнее, он сумел отложить выплату долгов под залог собственного имущества. Граф Хатуров, хоть и считался лучшим другом моего отца, на его долгах понятия не имел. Узнал только, когда новоиспеченная баронесса Суворова пришла к нему просить взаймы. А вот опекунство над Никитой он хотел оформить сразу после похорон, но тогда Полина Даниловна отказалась. «Денег Хатуров ей дал» за что получила разрешение на опекунство и забрал Никиту к себе. Тут-то опомнился и Назаров. Сначала принялся обхаживать баронессу, но она его послала. Потом кинулся дружить с Хатуровым и был послан еще дальше. Хреновая история. Но с отчимом я здороваюсь так вежливо, что на меня смотрит с недоумением даже Хатуров. Барон Суворов, тот просто в шоке. «Добрый день, Никита! Приятно снова вас видеть!» — отвечает он, — едва не заикаясь от таких внезапных перемен. А вот мать цветёт, как и графиня. Улыбаюсь всем, даже Толику Хатурову, который смотрит на меня с большим опасением. После обеда я отлавливаю его и интересуюсь. Как делишки? — Нормально всё, — бормочет Толик, пятясь от меня, пока не упирается в стену. На вид он всё тот же кабанчик. — Горничных больше не обижаешь? — Не, нужны они мне. — Умный мальчик. Покровительственно нахлопаю его по плечу и иду дальше. Не повезло графу с наследником. Впрочем, шансы еще есть. Наверное. По крайней мере, у парня сильный источник, может, и мозги прокачает. Предварительно заглянув к себе, я нахожу мать в малой гостиной. Полина Даниловна на пару с Марией Александровной увлеченно рассматривают какой-то старинный альбом. «Мама, я хотел бы с тобой поговорить. «Да, сыночек, конечно». Она с готовностью поднимается, но графиня усаживает ее обратно со словами. «Полина, поговорите здесь. Я вас оставлю». Дождавшись, пока она выйдет, я без лишних слов выкладываю перед матерью оформленные у нотариуса бумаги. «Что это, Никуша?» Внутренне передернувшись от этого имечка, объясняю. «Это документы на владение клубом «Золотой гранат» а также независимая оценка стоимости бизнеса и результата аудита. «Что?» «Да, мама, тот самый клуб. Теперь он твой». «Как?» Она потрясена. И наверняка опять собирается лить слёзы. Не выношу женских слёз. Сажусь рядом, обнимаю, смотрю в глаза. «Мамочка, тут всё законно. Так получилось, что я оказал услугу князю Назарову, и он подарил мне этот клуб. Ну, вроде как вернул нашу собственность. Ты же рада?» Но никаких рыданий не следует. Да и радости я не наблюдаю. Скорее уж, наоборот. Полина Каменская, с никак не запомню, внезапно каменеет лицом. «Никита, это невозможно. Ты не должен был принимать. Назаров — гнусная тварь. Ты просто не знаешь...» «Мама, я всё знаю». Она захлопывает папку и встаёт, сдёргивает подбородок. «Прости, я не могу это принять. И тебе не позволю». «Ты сошел с ума. Теперь этот ублюдок будет рассказывать всей Москве, что протянул руку помощи обедневшему роду Каменских». прям с моего языка сняла. Я тоже был в этом уверен. Поднимаюсь. Не будет». «Ты его совсем не знаешь. А вот я знаю. Никита, нет. Я верю, что когда-нибудь ты вернешь всю нашу собственность. Но не сейчас и не так». «Мама, князь Назаров не просто никому ничего не расскажет. Напротив, будет уверять всех, что вернул мне клуб, чтобы выплатить долг, Или что-то подобное. Я не силен в светских интригах. А вот он — да. Но... А если он этого не сделает и бросит хоть тень, пятна на мой рот, то в Москве узнают о нем очень нехорошие вещи. Репутация князя Назарова дороже возможности поглумиться надо мной. Ты же понимаешь? «Шантаж?» — спрашивает она, явно успокоившись. «Нет. Просто я действительно оказал ему серьезную услугу. Потому и согласился принять клуб. но по праву он твой «Ты действительно вырос», — задумчиво говорит мать. «Но я всегда была уверена, что смогу тобой гордиться. Ты очень похож на отца». Некоторое время я объясняю ей ситуацию с клубом. Понимаю, что она неплохо разбирается в таких делах. По крайней мере, результаты аудита читает внимательно и мрачнеет. «Предстоит много работы», — вздыхает. «Я совсем разобрался. Нашел нужных людей для управления клубом. Не беспокойся, тебе не придется этим заниматься. Ты владелец клуба. Но я остаюсь генеральным директором. А еще есть исполнительный директор. И это очень надежный человек. Подожди. Останавливает меня мать. То есть я буду получать доходы? А ты зарплату? Киваю. Примерно так? Не согласна. Я так и никак иначе, мама. И я. Ну, если я уже пообещал это себе, почему не могу пообещать ей? В конце концов, это моя мать. «Я обещаю тебе вернуть все наше имущество и восстановить поместье Каменских. Ну, мама!» Она все же пускает слезу и опять принимается меня тискать. «Чертовы сантименты!» Вырвавшись, наконец, из родительских объятий, я посвящаю время до вечера медитации. Мой кошак сладко спит, вытянувшись на кровати. Оказывается, в поместье, в водятся змеи, очень жирные. Прерываясь на ужин, потом часа полтора, развлекаясь, рассказываю Ярику и Петьке о страшных монстрах, напавших на военный лагерь училища. Вру одна но пацаны слушают, развесив уши, а за дверью подслушивает их старший брат. В полночь ко мне приходит Танечка. Что сказать? Неплохой день, хотя и скучный. Тот же день в поместье графа Хатурова. «Да ты рехнулся, что ли, Соболев?» — с изумлением спросил Александр Васильевич Хатуров, прочитав шапку, вручённую ему бумаги. Матвей Соболев, очень довольный, кивнул в ответ. «Был близок. К чему? К дому оскалился Соболев. «Генетическая экспертиза на установление принадлежности к роду ещё раз прочитал Хатуров, теперь вслух. «Объект исследования. Образец жидкой крови, образец сухой крови. «Твою мать! Где ты сухую-то взял? Это же кровь Стаса!» «Ну да. Где взял?» «Раню кое-что», — коротко ответил Соболев. «Заключение эксперта. В результате генетического идентификационного исследования установлены профили структурного полиморфизма». «Оно тебе надо, Саш? Тут все равно имен нет. Я же сказал...» «Экспертиза установила, что тот пацан, которого я к тебе привез сегодня из лагеря, является родным сыном Станислава Каменского. Значит, он действительно Никита Каменский. Это все, что нам надо знать». «Поздравляю!» — едко сказал Хатуров. «С тем, что ты больше в этом не сомневаешься». «Я вот и в уме не держал такую чушь». «Я держал». «Да что тебе не так, вовпарни? В этом возрасте взрослеют рывками, сам знаешь». Я вот только рад. Mm -hmm. У меня он пока жил, так не мужик был, а слизь какая-то. Полностью инертный, сам знаешь. Но так отца потерял, они ведь близкие были. Трагедия. Угу. Mm -hmm. А теперь пришел в себя, сменил обстановку, взял себя в руки. Мстить решил за отца. Ну, я так думаю. Угу. Mm -hmm. Третий раз хмыкнул Соболев. Да ладно, Саш, ну ты прав. И это отлично но я решил проверить мало ли случилось что то еще спросил хатуров матвея соболева он знал очень давно и хорошо если он побежал делать генетическую экспертизу чтобы удостовериться что изрядно повзрослевший пацан действительно все тот же никита каменский значит имел на то веские основания прости не могу сказать даже так протянул хатуров но «Ну, теперь ты спокоен «Уже хорошо. Кстати, а какой второй дар у Никиты открылся?» «Спроси сам», — посоветовал Соболев. «Может, и скажет». «Спрошу. Так что там со старшим меньшиком Матвей? Вообще ни следа?» «Умер он. Откуда инфа?» «Пока не могу сказать», — мыкнул Соболев. «Но она точная. Нашел я одного осведомителя, ценного, но зашифрованного». Предположить, что этим новым осведомителем является Никита Каменский, графу Хатурову даже в голову не пришло, что Матвея Соболева очень порадовало. Врать друзьям он терпеть не мог.